Глава седьмая. Хронотека. Сначала меня радовало ощущение свободы. Никто не указывал, куда идти и что делать. Я снова послонялась по рыночку, с интересом разглядывая всякие диковинки и не менее впечатляющих продавцов. Пару раз пыталась ввязаться в беседы, надеясь как-то незаметно подойти к теме обещаний, которые дают на великой ярмарке. Но ничего особо не получилось и я снова пошла бродить в одиночестве по улицам волшебного города. Энтузиазм угасал. Я уже с трудом могла ответить самой себе, на что вообще рассчитываю. Медальона сеньоры Клары больше не было. Из активов разве что не полная бутылка воды. А по части удачи остался только неприятный запах от ботинка, до сих пор иногда ощутимый в потоках ветерка. И это ужасно нервировало — Я не первый раз шаркала подошвой о мостовую тщетно. Увидев тёмную и совершенно пустую улочку, я свернула туда, оперлась на стену дома, достала бутылку с водой и сняла ботинок, чтобы слегка ополоснуть его. «Ты чего делаешь?» — донёсся до меня чей-то голос сверху. Из окна свешивался худощавый старичок с длинной папиросой в пальцах. Сначала я подумала... Он недоволен тем, что кто-то хочет испачкать улицу у него под окнами. Но его лицо было ошарашенным, а не раздраженным. «Простите!» — сказала я с максимально вопросительной интонацией. «Ты что, собираешься просто так разлить там воду? Настоящую воду?» «Не просто так. А что?» «Подожди, сейчас спущусь». Старичок ткнул папиросой в пепельницу и исчез в комнате. Я закрыла бутылку и обулась. Вскоре мой внезапный собеседник вышел из ближайшей двери, в развалочку, потому что тело его напоминало кенгуриное. Короткие передние лапы с острыми розовыми коготками и длинные устойчивые нижние, а сзади — толстый лысоватый хвост. Всё это мило выглядывало из рукавов свободного фетрового пальто — и выглаженных брючек со стрелками, соответственно. Существо по-прежнему смотрело на меня с удивлением, граничащим с оторопью. «Здравствуйте. Меня зовут Дани». Выдавила я, не зная, чего ждать. «А меня никак не зовут. Послушай, девочка, если ты собиралась вылить воду прямо на улицу, не могла бы ты позволить мне сначала положить на эту улицу одну бумагу?» Старичок говорил торопливо, не то сильно волнуясь, не то запыхавшись. Впрочем, дело могло быть и в том, и в другом. «На какую?» «На ней записано моё давнее обещание». Стая мурашек проскакала по моей спине. «А можно поподробнее?» «Видишь ли, в чём дело?» Стушевавшись, начал объяснять старичок. «Много лет назад я дал глупейшее обещание». «Никогда не покидать этот дом. Максимум, что я могу себе позволить, — это отойти на пару шагов от его двери. Судьба незавидная, согласись!» Я кивнула. «А вода могла бы смыть это обещание!» «Каким образом?» — удивилась я. «Но она всё смывает. Любую информацию, слой за слоем». Развёл он руками, будто я спрашиваю об очевидном. Только где взять настоящую воду, если я привязан к этому домишке? А тут ты, словно благословение, пришла к моему окну ровно в тот час, когда я выкуриваю свою подутреннюю папиросу. А в чём был смысл такого обещания? Всегда же есть какая-то обратная сторона. Есть. И смысл есть. По крайней мере, кажется, что он есть. Сначала... Фыркнул он. Э, «Видишь ли, два столетия я был воином. Конечно, сейчас я выгляжу иначе, и в это сложно поверить, но я был. Я бился за богатство королей, не имея своего дома. Всё, что у меня было, умещалось в мешок за спиной. День за днём оспал спал на земле и ел, что придётся. И очень устал. Поэтому пообещал никуда не выходить из дома, если в этом доме будет всё, что я захочу. Но ну, с некоторыми ограничениями, конечно. А тут в архив обещаний как раз требовался хранитель. Тогда мне показалось, что я заключил прекрасную сделку. В архив обещаний? Я аж подпрыгнула на месте. Но ну, да. Несколько удивлённо ответил старичок, как будто мы стояли прямо под такой вывеской. Я даже оглядела здание на всякий случай. Дом как дом. Миленький, с круглой башенкой. «То есть здесь хранятся все обещания, которые были даны на ярмарке?» «Ну, да». «Это-то я и искала!» — обрадовалась я. «Тогда мы с тобой тоже заключим сделку!» Я помогу тебе, а ты поможешь мне найти и смыть обещание бывшей Коки Клары. Здесь же есть такое? «Есть — Есть! — уверенно кивнул он. — Пойдём. За дверью был небольшой холл с камином, уютный в старомодно-сказочном убранстве. В углу стоял резной деревянный пюпитр с массивной книгой. Старичок-кенгуру полистал лапками страницы, кивнул, Взял подсвечник с тремя горящими свечами и поманил за собой на винтовую лестницу, ведущую вниз, в подвал. В танце теней мы спустились по лестнице и оказались в тёмном помещении со стеллажами. От принесённых свечей мой проводник разжёг лампадку на стене, и огонёк, повинуясь неизвестным мне законам, метнулся во все стороны. Через мгновение свет горел повсюду. Подвал был велик. Выстроенные рядами деревянные конструкции хранили в своих ячейках тысячи свитков. Мы не спеша пошли вдоль них. Я слушала тихое бормотание. Киши, клориконы, кобальты, кадриллы. Вот, коки. Короткие когтистые лапки выловили из полутьмы нижнего яруса табуретку. — Как, говоришь, её звали? — Клара. Белая лисица А! протянул старичок, «Помню такую! за последние лет пятьдесят ею уже несколько раз интересовались. Неоднозначно хмыкнул он и вложил мне в руки пергамент. Я развернула. На пожелтевшей бумаге оранжевым золотом были начертаны какие-то знаки, но чем дольше я в них всматривалась, тем сильнее они напоминали знакомые буквы. И я прочла. «Волей своей, ушам твоим мир, хочу ходить по земле моего возлюбленного человеческими ногами. Бремя моё коки пусть несёт другая, если оно ей милее. Никогда больше не вернусь сюда». Я вдруг поняла, что это никакой не договор по крайней мере, не такой, как я представляла себе. Это искреннее желание, молитва и мольба, просьба к мирозданию, сердечное решение. Как его ни называй, вдруг стало ясно, какой неведомой мне ранее мощью обладают подобные слова. Словно гигантская плотина, сдерживающая такую толщу воды, что смыло бы меня, не заметив, как пушинку. И всё же прочность плотины была лишь чуть больше напора воды. «Добавь ещё немного её, и камень не выдержит. Поддастся!» «Оно!» ну — прошептала я заворожённо. Опустилась и разложила его на полу. «А это моё!» — сказал кенгуру и положил рядом ещё одно. Второе было куда более старым и ветхим. Символы были написаны чем-то темным, но в игре огня на стенах отливали ледяным металлом. Небеса и земли, не бытие и время, нет сил моих больше идти походом, забирать у одних и отдавать другим, себе оставлять столько славу, которой я присытился. Заберите моё славное имя, заберите на вечно, «Хочу под крышу дома и радоваться вещами простыми, и больше никуда не ходить!» Прочитала я и содрогнулась внутри, ощущая более и отчаяние автора, его былую честную правду и снова невероятную мощь этой правды. И вдруг пазл сошелся. Слова сеньоры Клары, слова Хейма и мои собственные ощущения — Щелкнули где-то внутри, перерастая в понимание. Даже не в понимание, а в многогранное и многоуровневое осознавание, что такое сила воли. Сила, которая обладает каждое живое существо. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Сила, которая течёт через каждого. Которая превращает наши мысли в реальность. Только надо найти правильный угол, приложение этой силы, и и я начала видеть эти точки. Интуитивно. Нет, не вода смывает обещания. Не только вода и не только я, добавляя силу своей воли к её свойствам, но и мощь обратного намерения, выстраданная хозяевами этих обещаний, благословлённая чем-то непостижимым, приведшим меня в эту точку. Всё сливалось в единый поток. Через мои руки, через моё внимание оно наполняло воду тем, для чего не было названия. Я перевернула бутылку, и из её горлышка вырвалась гроза, водопад, цунами. Стихия ударила в плотину, и камень разлетелся на куски, выпуская пленников на свободу. Мокрая бумага на полу начала таять. С краёв в середину пока не исчезла совсем. Так что даже влажного пятна не осталось. За моей спиной раздался вздох облегчения и блаженства. Я обернулась. Вместо старичка рядом со мной на одно колено припал юноша. По-прежнему звероподобный, но молодой и крепкий. Коротенькие руки налились силой, а за спиной виднелись лук и колчан. «Моё имя Амбра», — тихо произнёс он. «Благодарю тебя, колдунья!» Я хотела было возразить, что никакая я не колдунья, но поняла, что сама уже не уверена, так ли это. «Дай мне полминуты. Я прихвачу с собой кое-что и покажу, как убраться отсюда, пока не поднялся переполох». «Какой переполох?» Я подскочила. «Об этом разговора не было!» Амбра метнулся между стеллажей с такой прытью, что я еле успевала за ним. «А что ты думала?» «После таких мощных вмешательств всё останется, как было?» — хмыкнул он. Нашёл какой-то свиток, сунул во внутренний карман, потом ещё пару, затем взял меня за запястье, со всей силы топнул пяткой, и доски пола вдруг ушли вниз. Мы под мой громкий крик провалились в темноту. Хорошо, что ненадолго. Почти сразу вокруг запрыгали огоньки, и я удачно шлёпнулась прямо на своего спутника». Судя по тому, как глухо он взвыл, ему не слишком повезло с посадкой. Я скатилась в сторону на брусчатку и вдалеке увидела ещё одну ярмарочную площадь. «Ох, небеса! Как я скучал по этой возможности!» — воскликнул Амбра, вставая. «Хотя слегка разучился приземляться», — добавил он, потирая зад. «Шум, голоса, суета!» «И снова благодарю тебя, колдунья. Не знаю, какими судьбами ты оказалась под моим окном, но я не раз ещё вспомню тебя добрым словом. Обещаю. А сейчас мне пора». Он явно торопился. «За нами что, кто-то гонится?» «За тобой нет. А за мной... не уверен. Но у меня есть пара билетов в очень приятные места». И он постучал по тому месту, где, предположительно, у пальто был внутренний карман. «Вы про свитки с чьими-то обещаниями? Зачем вы вообще взяли их с собой?» «Ох, дитя мое, я потратил годы на мечты о свободе и на то, чтобы придумать, что сделаю, если посчастливиться ее вернуть. Я изучил тысячи обещаний, чтобы найти полезные и тех, кто хорошо за них заплатит. А теперь счастливо оставаться. Удачи, колдунья!» Он снова топнул длинной лапой. Кирпич мостовой под ним осыпался вниз, унося моего нового знакомого вместе с собой в темноту. Я осторожно заглянула в эту дыру, но не увидела ровным счётом ничего. Лишь бархатное ничто, на которое даже не падали тени. А потом брусчатка начала делиться по краю, словно клетки, и прореха в ней бесследно заросла. Я с таким любопытством наблюдала за процессом, что не сразу заметила, что рядом стоит мальчик лет десяти и тоже с интересом смотрит на деформацию дорожного покрытия. Поймав мой взгляд, он хихикнул, бросился прочь и растаял в ярмарочном многоцветии. «Что теперь?» — спросила я сама себя. «Вроде дело сделано. Можно себя поздравить и отправиться домой». Я даже нашла глазами ближайшую дверь, но тут же поняла, что у меня не останется никакого даже пустякового сувенира от этого фантастического путешествия. «А может быть, выменить на карты какую-нибудь безделицу на ярмарке?» — мелькнуло в голове. Я решила попробовать. В конце концов, что случится со мной посреди людной площади? И вот мимо снова поплыли уличные палатки, передвижные тележки и завораживающие витрины. Разок я попыталась выменить свои карты на необычного вида орехи, которые продавало крысоподобное существо. Но зря, расхваливая их, упомянула, что почти обыграла имя Базиля. То ли «почти» не звучало достаточно привлекательно, то ли мыши даже здесь побаивались кошек. Но продавец резко заявил, что не хочет иметь с Базилем никаких дел, развернул свою тележку и зашагал прочь. Я недолго грустила над неудачей, так как заметила совершенно потрясающий дом-магазин. При входе росло старое дерево, богатое на переплетения и изгибы. Корни, подползшие к самой двери, являли собой часть ведущих к ней ступеней. Мощный ствол тянулся по одному из углов дома до второго этажа, и там расширялся, образуя балконы и украшая шапками ветвей подоконники. А третий этаж утопал в шикарной кроне. Не было до конца понятно, что из чего растёт, дерево из дома или дом из дерева, но гармоничность их переплетения завораживала. В зелёной листве прятались множество фонарей, делавших и без того сказочный образ особенно уютным и притягательным. Я подошла к витрине. На ней сидели фарфоровые куклы и плюшевые звери. Каждый был наряжен в прелестный костюмчик. Но особого внимания заслуживали лица и морды. На них отражались очень искренние эмоции. Глядя на одного, хотелось улыбаться. На второго — грустить. На третьего — Обнять кого-нибудь близкого. Не знаю, сколько я простояла, разглядывая эти игрушки, пока не услышала женский голос, почти ласковый. Вот только меня от него аж подбросило. Какая приятная встреча. Не скажу, что неожиданная, конечно. Леонор выглядела по-прежнему роскошно, хотя была одета уже не столь дорого. Платье с жакетом в стиле Шанель. «Могло бы выглядеть милым, если бы не вампирская улыбочка Кокки». «Хейма предупреждал, что ты меня обязательно найдёшь». «Решила прокомментировать я, надеясь, что упоминание его имени как-то меня обезопасит». Зубастый ротик улыбнулся ещё шире. «Значит, ты тоже хотела меня видеть?» Я вопросительно приподняла бровь. «Если бы не хотела...» То послушалась боевое предостережение, а зло и коварная Леонор. Она с игривой драматичностью закатила глаза и подняла руки, изображая когти. Это внезапное поясничество столь неотразимой особы вызвало у меня невольный смешок. И Леонор как-то очень искренне засмеялась вместе со мной. Не вздумай брать эту дрянь, показала она пальцем на витрину. Они кого угодно сведут с ума. Даже те, что повеселее, представляешь, как закипят мозги, если рядом всегда будет талисман, заставляющий улыбаться. День и ночь, что бы ни происходило. Грустно тебе или просто надо подумать о делах? И выкинуть ты его не сможешь, рука не поднимется. А даже если и поднимется, всё забываю, что ты у нас теперь тоже немного колдунья. Найдёт такого медвежонка какой-нибудь малыш — «И будет по твоей вине мучиться». От нарисованной воображением картины меня даже передёрнуло, и я решительно отвернулась от витрины. «Кстати, это и правда далось нелегко». Леонор одобрительно кивнула и выставила локоть. «Прогуляемся? Покажу тебе кое-что интересное». Она подмигнула, и я почему-то согласилась.